Глава 45. Рабство, ну и что? Да что же вы совсем озверели с этим вашим черным рабством? Ну что, совсем уж ничего понимать не желаете? Ну вот представьте себе 17 век. Вот предстает парусный корабль к незнакомому берегу. И что же с корабля видит? Людей. Но вроде не совсем странных, ранее невиданных. Не белые, как обычные люди, а черные. Ходят голые. Мужчины и женщины вместе и голые. Это в тет пуританские времена. Лица как приплюснутые черные маски. Носы широченные, с огромными ноздрями, губы толстенные, вывороченные, лобики низкие скошены, подбородков почти нет, назад стесаны. Представление европейских открывателей неведомой земли местные обитатели похожи на человека-обезьян. Европейские первооткрыватели научно и этически были очень отсталыми. Но это они для нас отсталые, а для себя были совершенно современными. Ну, судите, живут аборигены в нищих хижинах из тростника или пальмовых листьев. Письменности не знают, плуга нет, землю не пашут, в лучшем случае ковыряют палками. Оружие – дубины, копья с костяными или каменными наконечниками, редко – хилые слабые луки. Примитивная глиняная посуда. Зерно долбят в деревянных ступах. Собирают в пищу корешки и плоды. Едят все, что могут разжевать. Охотятся на все, что движется. Добычу пекут в зале. И все они покрыты какими-то шрамами и несмываемыми узорами. Ожерелье носят из ракушек и ягод. Серьги огромные. Явно разумны. Разговаривают на своем языке. Старейшина у них есть, семьи. Но вдобавок ко всему они людоеды. Жестокие каннибалы. Врага могут убить, зажарить и съесть всем племенем. Прости, Господи, души их грешные язычники. Дикари, что с них взять? А так наивные и простодушные, как дети. Страшно радуются грошовым безделушкам. Бусы, зеркальца, кусок ткани. Для них как сокровища. Просто носятся с ним. А за нож готовы отдать все на свете. Острота лезвия завораживает. Ничего подобного никогда не видели. За топор... Можно вообще брать взамен гору мяса и фруктов, перья невиданных птиц и шкуры невиданных зверей. А теперь расскажите, может ли европеец XVII века, неотягощенный знанием теории эволюции и научного коммунизма, не скоро родятся Руссо и Маркс, не было революций, везде правили короли и воевали империи? Может ли европеец, одетый в шерстяные и холщовые одежды, обутый в кожаную обувь, с мушкетом в руке и Библией в другой, преодолевший на корабле тысячи морских миль, европеец, ходивший в школу и в церковь, платящий налоги и живущий в городе, видеть в этих чернокожих обитателях джунглей равного себе человека. Да с какого будуна? Как это возможно? Вы о чем вообще думаете? А заметьте, еще пылают костры Инквизиции, еще сжигают ведьмы еретиков». еще евреев изгоняют из их домов и стран безземельных крестьян вешают за бродяжничество еще католики режут протестантов толпами и сотнями тысяч и протестанты отвечают им тем же еще внушают римские папы что крестом и мечом насаждать веру христову долг и обязанность каждого христианина а не христианин неверный язычник дикарь это недочеловек Низшее существо – враг, нуждающийся в крещении, просвещении и опеке. Уму-разуму его научить, причем любыми методами. А ведь еще рабство процветает. Надо это понять. Рабство в сознании европейцев – это нормально. Точно так же, как в сознании азиатов, арабов, мусульман. Рабство было всегда. И в античности, и в военной демократии, где врагов обращали в рабов, И при феодализме рабов хватало. И было в новом времени узаконено государственное рабство. То есть кого суд признавал виновным, отправлялись на каторгу. А что есть каторга? Подневольная, обязательная и бесплатная работа на государство, которое полностью распоряжается твоей жизнью. Живешь в общем тесном бараке, работаешь по приказу вместе со всеми, скудно ешь вместе со всеми. а за ослушание избивают, могут уморить. А Европа веками воюет с блистательной портой, с Атаманской империей, с Турцией она воюет. А там огромнейшие в мире невольничьи рынки — Багдад, Дамаск, Стамбул. И на рынке те свозят пленных со всей Европы. Детей женщин захватывают и продают, солдат пленных продают. И, кстати, черных со всей Африки там тоже хватает. А время это захватническое, время открытия и освоения новых земель по всему земному шару, что увидел, попробовал захватить для своей выгоды, и подчинить короне своего короля, иначе другой король подчинит только и всего. Так как же европейцы должны воспринимать этих голых, неграмотных и нищих аборигенов, людоедов, охотящихся за головами соседнего племени? Черного цвета и с чертами лица, не выглядящими на их европейский взгляд лицом вполне разумного человека. Но человека с обезьянными чертами. Я говорю сейчас о наших предках, которые ходили в церковь всегда и поголовно, сжигали ведьм на кострах, пытали невинных в подвалах инквизиции. Феодалы клали в свою постель их невест по праву первой ночи. Когда детей вешали за мелкие кражи, Вы понимаете, как люди жили и каким представляли себе правильный порядок в жизни? И о ваших предках, стоявших на уровне развития каменного века, не знавших колеса, письменности, металлов, математики и механики, тканей и обуви, архитектуры и живописи, государства и мореплавания, каких-то 400 лет назад. Могли тогда белые европейцы воспринимать негров, черных, африканцев, как равных себе? Вы с ума сошли. Дикарями они их воспринимали. человеками умственно ограниченными, вдобавок жестокими, как дьяволы, и наивными, как дети. Что? А, да, у нас не принято сейчас говорить о страшной жестокости дикарей, о безуверских казнях, убийствах своих стариков и так далее. Нет, вы всерьез полагаете, что они должны были отнестись к неграм в открытых краях Африки как к равным? Обменяться посольствами? Начать им бескорыстно помогать идти к цивилизации, да? вести им еду и товары, как гуманитарный груз. Да свои в Европе миллионами мерли в голодный год, чума и оспа их косила. Бедняки за кусок хлеба себя продавали, всю жизнь из нищеты выбивались. Или вельможи в бархате должны были взять на себя благородную миссию принять африканцев в беженцы, все ходить, поселить и кормить с королевской казны. Сколько англичан было в рабстве в Америке в том же 17 веке? А ирландцев? Сколько французов сгинуло в Каене, будучи рабами собственного правительства? Сколько испанцев пропало безвестно в турецком рабстве? Вас не интересует, что это было в Европе эпоха Варфоломеевой ночи, 30-летней войны, знаменитого лозунга «Убивайте всех!» Господь на том свете отсортирует своих? Родители женили детей на тех, кого сочтут подходящей парой, и дети пикнуть не смели против родительской воли. Женщина была собственностью мужчины, ее мнение ничего не значило, она не имела никаких прав. Муж был хозяином всего в доме и семье. Малолетних детей заставляли тяжко работать, нужда того требовала. Простоледин был ничто пред лицом господина. И народ был безгласным стадом, рабочим быдлом дворянства во главе с королем. Это продолжалось долгие-долгие века. И вы хотите, чтобы те люди в ту эпоху, при тех господствовавших нравах и представлениях, в атмосфере всеобщей жестокости и нетерпимости, вдруг сделали исключение для чужих и далеких черных африканцев, пребывавших на стадии племенного строя в каменном веке, привезли их к себе и усадили рядом? А рядом с кем? С дворянами или батраками, кстати. Одевали, кормили, учили грамоте и ремеслам, Запрещали их оскорблять, хотя друг друга оскорбляли сплошь и рядом. Да, их покупали в Африке как скот, но черные собратьи продавали их как скот. Кстати, гораздо больше их скупали мусульмане, нежели христиане, и большинство черных рабов отправились на Арабский Восток и в Азию, нежели в Америку. Они постоянно убивали друг друга в племенных войнах. И ели пленных они отнюдь нередко. Альтернативой рабству для вывезенных африканцев была не свобода на родине, а смерть на родине. От руки врагов из соседних племен, которые их захватывали. Надо же понимать, рабство за морем или смерть дома – такова была альтернатива. Их везли через океан в зверских условиях, это правда. И многие умирали по дороге, и это правда. И потом их продавали на рынках как животных, и это тоже правда. Так давайте же говорить правду. Продолжим говорить правду. Они жили на американских плантациях дольше, чем продолжительность их жизни на родине в Африке. Их кормили небогато, но они никогда не умирали с голоду, как на родине в Африке. Они болели, но меньше, чем в страшных эпидемиях тропических болезней, как на родине в Африке. А главное, на них никто не охотился и каждый день не грозил им смертью, как на родине в Африке. А еще им проповедовали христианство. И с христианским учением они воспринимали христианскую мораль. Да, смирение, трудолюбие, милосердие и терпение по отношению к их рабской доле звучали лицемерно. А все-таки это была куда более гуманная мораль, чем жестокие языческие верования их родины, Африки. Здесь было запрещено принесение жертв. Здесь обещали равенство и счастье хотя бы в загробном мире. Здесь учили, что Всевышнему нищера пугоднее Господина, ибо Его есть Царствие Небесное, что кроткий, слабый и бедный, достойнее и праведнее богатого и властного. В этом Его гордость и опора Духу, и в Царство Божие несчастные войдут первыми. Она стараются ведь не упоминать, что в большинстве штатов рабство было отменено и запрещено практически сразу после войны за независимость и образование США. Страна отделилась от британской империи, и уже к 1800 году Пенсильвания, Вермонт, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир, Коннектикут, Род-Айленд, а следом Агаи, Нью-Джерси, Мичиган, Иллинойс, Индиана. Да уже в начале XIX века рабство запретили, нигде на севере рабства не было. Гражданская война — это было 23 северных штата против 11 южных. 23 миллиона человек против 9. Миллион человек был убит или пропал без вести. Миллион жертв. Из них 90% белые. Вот цена, которую заплатил народ Америки за освобождение черных от рабства. 150 тысяч черных сражались за армию северян. И еще 100 тысяч – за южан, за независимость того самого юга, от рабства которого их хотел освободить север. Не все так просто, ребята. Кстати, ваши дорогие друзья индейцы. О, простите. Дорогие афроамериканцы, я имел в виду коренных американцев. Они, племена с неотчуждаемых территорий, присоединились к конфедератам в деле защиты прав рабовладельцев. Индейцам нравилось иметь рабов. Так же, как четверти миллиона черных южан рабовладельцев, которые сами владели рабами, разумеется, черными. Но еще до войны изначально черные, живя в мире абсолютного господства белых, старались перенимать обычаи и привычки белых. Они бы тоже хотели быть свободными и богатыми, сильными мира сего. Это естественно. Они хотели так же хорошо одеваться и также вести себя, также умно и красиво разговаривать, хотели уметь читать и считать. Это приближало бы их к уровню белых, повышало их статус в собственных глазах. И если черный получал свободу и наскопленные деньги покупал собственных рабов, он приближался в своих глазах к статусу джентльмена, состоятельного человека. Он уподоблялся белому. А вот и продолжение. Белый президент отдал приказ белым войскам охранять черную девочку, идущую в белую школу, и черного студента, идущего в белый университет. Белые ездили по южным штатам, просвещая черных и повышая их образование. Белые писали многие речи Мартину Лютеру Кингу. И чем больше белые боролись за свободу и равенство черных, тем больше перед черными оказывались виноваты. Чем больше помогали черным подняться к вершинам цивилизации и стать вровень с собой, чем горячее убеждали всех, что цвет кожи и черты лица ничего не значат, а имеют значение только ум, порядочность и трудолюбие человека, тем больше претензий черные им предъявляли. И тогда белые решили. Пусть черные впереди всех принимаются на учебу и на работу. Пусть в первую очередь получают хорошие должности и награды. И белые сказали, мы виноваты перед черными, что так долго они были рабами. Необходимо это исправить. И черные ответили, а вы вообще врожденные расисты. Даже не сознавая этого, вас не исправить, и вся ваша цивилизация расистская, ваша культура расистская, ваши науки и искусства, ваши нормы поведения и ценности — все у вас российское. Дайте нам все, а сами будете получать во вторую очередь. Хорошо то, чего хотим мы, а плохо то... что нам не нравится. Вставайте на колени, целуйте нам ботинки и платите пожизненно за то, что наши прапрапрадеды были вашими рабами». Кто посмеет сказать, что черных рабов было 3 миллиона из 33 миллионов населения Америки? И 29 из 30 белых даже 200 лет назад никаких рабов отродясь не имели. «Сколько вас сейчас в США? 35 миллионов? А ввезли четыреста тысяч?» хотя некоторые утверждают, что 600 тысяч. Вас стало больше почти в тысячу, тысячу раз. Это все от ужасной жизни? В Африке ваши соплеменники также успешно увеличили свой род? Значит так, полтора-ста лет назад предков везли из родного африканского ада в американские ад рабства. И еще неизвестно, какой ад хуже. Затем работорговлю запретили... И еще через полвека вас освободили из рабства. Белые же освободили. И еще через сто лет вас сделали полностью равными белым. Более того, поставили над собой. Вас запрещено критиковать и приказано хвалить. Тому больше полувека. Уже бегают по улицам внуки тех, кто родился в новую эпоху черных привилегий. И вот теперь, когда многие из вас обнаглели от вседозволенности и безнаказанности... желают паразитировать и сидеть на шее у других, извергая потоки ненависти к белым, настала пора напомнить вам, ребята. Мы, белые, потратили тысячи лет и миллионы жизней, чтобы построить нашу цивилизацию. И если бы вас вообще не было на свете, если бы Господь Бог забыл создать Африку вовсе, в нашей культуре, в нашей цивилизации ничего бы не изменилось. Ваш рабский труд в сельском хозяйстве — Лишь в одном государстве и лишь 200 лет ничего не изменил и не мог изменить. Жили всю историю без вас, и дальше бы прожили, будьте уверены. А вот вы? О нет. Если бы белые европейцы никогда не открыли бы Африку, и у вас не было бы с нами никаких контактов, вы так бы и жили в родных джунглях и саваннах племенами, занимаясь охотой и собирательством. Без грамоты, без техники. Без книг и машин, без городов и дорог и всего прочего. Это мы дали вам английский язык вместо примитивных африканских наречий. Это мы научили вас читать, писать и считать. Это мы научили вас боксу и бейсболу. Дали вам мяч и баскетбол, легкую атлетику и саксофон. Вы носите кроссовки и джинсы, майки и трусы. Это мы все придумали и сделали. Дома и университеты. Радио и телевидение. Компьютеры и автомобили. Это все придумали, изобрели, создали белые. И вы всем этим пользуетесь. И смейте кричать о белых привилегиях. Вас подняли и внесли в белую культуру, вас приобщили к ней, вам создали тепличные условия для овладения ею, и вы еще вопите, что в музеях картины белых мужчин. Да потому что черные мужчины в то время рисовали только узоры на лицах и дубинах. Да вы живете в цивилизации, созданной белыми мужчинами, мать вашу. И теперь вы, твари, решили не только присвоить эту культуру, но еще и уничтожить нас, ее создателей, вырастивших вас на свою же голову. Ребята, вы играете с огнем. И доиграетесь, будьте уверены. Нельзя глумиться над Господом, который дал вам возможность перескочить через 10 тысяч лет развития и оказаться в процветающей цивилизации, созданной другими. И вам еще говорят, милости просим. Будьте с нами, будьте как мы, равные среди равных. Что же мы имеем в ответ? Вы убиваете друг друга, как никто в Америке. Половина убийств в стране это вы убиваете. Половина преступников в тюрьмах это вы. Самый большой процент бездельников, наркоманов, хулиганья, больных спидом это вы. Недоучки, бросившие школы, почти все черные. Возникает скверное представление о том, что вы не понимаете хорошего обращения. 10% из вас нормальные, работящие, разумные, приличные, иногда талантливые люди, ничем не отличающиеся от любых других приличных людей. Но две трети — это тихий ужас. Беспечные бездельники обдолбанная шпана. Паразиты по мировоззрению. И теперь вы решили терроризировать белых, потому что они встали на вашу защиту. Комплексом вины перед вами дурные белые заболели. В Африку пусть идут страдать комплексом вины перед черными. И смотрят, как живут негры у себя на родине. И кто вякнет при наследии колониализма, сравни, как жили при колониализме, как жили до него и как живут сейчас, после него. Или они в средние века процветали, когда еще белые вообще о них не знали. Или это белые научили их лени, глупости и воровству. Ребята... Если белые озвереют и скажут вам всю правду в лицо, и попомнят вам все ваши художества, и предъявят счет за все, что вы, генетические африканцы, получили в Америке, то покаяние ваше растянется на века. Это будет страшная сказка. Законы Джима Кроу покажутся благословением Божьим. Берегитесь возмездия. Не доводите до взрыва.